618. -е. Матерь Агни-йоги. «Знание человека дает право на обсуждение, но не дает право на то, чтобы осуждать. Тонка границы между созидательным обсуждением и осуждением следует очень внимательно следить за тем, чтобы обсуждение не переходило в осуждение».